Глава пятнадцатая. Сыграть в ящик. К концу 2004 года появились слухи о том, что у Металлика накопилось множество кассет с рифами, фрагментами песен и басовыми линиями. Казалось, туман предыдущих лет наконец рассеялся, и у Джеймса Хэтфилда началась новая жизнь. Интересно было узнать, сможет ли новая Металлика с трезвым Хэтфилдом вернуть агрессию и креативность, которую хотели видеть их поклонники. Не было сомнений, что самоанализ «Металлика» купе с привычным изнуряющим гастрольным графиком нанес им крайне мощный удар. И никто бы не удивился, если бы группа исчезла и на более долгий срок. В интервью для радио в 2004 году Хэтфилд объявил, что весной 2005 группа планирует начать работу над новым материалом. Однако ничего не было, И 2005 год прошел спокойно. За исключением номинации Грэмми для «Some Kind of Monster» в категории «Лучшее хард-рок исполнение». Но в том году было сделано важное объявление. Металлика рассталась с Бобом Роком. Несмотря на то, что планов «Кто будет продюсером следующего альбома» у ребят не было, группа чувствовала, что сотрудничество с Роком пора заканчивать. «Мы, безусловно, благодарны Бобу за все», что он для нас сделал с 1991 года. Но пора двигаться дальше», заявил Ларс Ульрих в пресс-релизе. Хэтфилд добавил, «Мы уже давно об этом думали. И вышло, как вышло». Участники группы занимались своим делом, и киркхеммет решил немного отдохнуть, выступив со струнным квартетом «Флюкс». Джеймс с удовольствием проводил время с семьей. В сентябре группа встретилась записать голоса для мультфильма «Симпсоны». В ноябре 2005-го «Металлика» отыграла первое выступление за год. И далеко ехать не пришлось. В середине месяца ребята дали два концерта на бейсбольном стадионе «Оракл Парк» в Сан-Франциско. В начале 2006-го года группа сообщила, что не спешит сочинять новый материал. В марте Ульрих объявил, что следующие полгода – Металлика планирует посвятить новому альбому. А помимо этого, группа участвовала в других мероприятиях, в том числе в введении Black Sabbath в зал славы рок-н-ролла в марте. Событие было волнующим, и Ларс с Джеймсом выразили свое уважение ветеранам, после чего Металлика исполнила классику Sabbath, Hole in the Sky и Iron Man. В 2006-м, прежде чем вернуться в Европу, и принять участие в нескольких летних фестивалях, Металлика собиралась отыграть три концерта в Южной Африке. К концу лета группа отправилась на Дальний Восток, в Японию, где исполнила новый материал, и Южную Корею. В коммерческом плане это был спокойный период, и Металлика выпустила на DVD концерт 1997 года в рамках благотворительного вечера в помощь детям-инвалидам школы «Бридж». И лишь в начале 2007 года появились явные признаки того, что на повестке дня стоит новый альбом. Хэммит упомянул, что у группы готово около 15 песен и надо над ними работать. Хэтфилд сказал, что в студии царит расслабленная атмосфера. Однако кое-что изменилось. Во-первых, запись в основном производилась в штаб-квартире Металлика, ставшей убежищем группы со времен Some Kind of Monster. Во-вторых, в роли продюсера выступил Рик Рубин, человек, чей стиль работы разительно отличался от методов Боба Рока и Флеминга Расмуссона. И если последние два ежедневно сидели и принимали активное участие в процессе, Рубин предпочитал работать на расстоянии, изредка наведываясь в студию послушать, что же получается. «Рик Рубин хотел, чтобы мы вновь постигли сущность Металлика», говорил Хэтфилд, телеканалу МТВ, а сущность для него заключалась в периоде мостов папец Он пытался заставить нас мыслить, как 20 лет назад. О чем мы думали, что делали, что чувствовали, кто оказывал на нас влияние. Да, это, конечно, интересная домашняя работа, но вернуться назад невозможно. Мы постоянно развиваемся и не стоим на месте, и нам нравится двигаться вперед хэтфилдд конечно же был прав какой смысл в том чтобы пытаться воссоздать настроение двадцатилетней давности рубин заставил группу думать сохранив творческую дистанцию и освежив мысли джеймса бо брок в свое время проделал блестящую работу, но и новая атмосфера в студии приносила свои плоды хетфилд упомянул что стиль рубина ему подходит и джеймс не чувствует никакого давления. В такой благоприятной обстановке у Хэтфилда и Металлика появилась прекрасная возможность сочинять свои лучшие песни. Режим Рубина проявлялся еще кое в чем. По его мнению, Металлика не должна даже близко подходить к студии, пока не будут полностью готовы песни. В прошлом ребята в лучшем случае приходили в студию с демозаписями. 14 марта, собрав песни, предназначенные для нового альбома, Металлика вместе с командой переехала из HQ в студию «Саунд Сити» в ваннайс Лос-Анджелес. Впервые со времен «Черного альбома» 1991-й «Металлика» записывалась за пределами района залива Сан-Франциско. Студия «Саунд Сити» была знаменита тем, что в ней сочинялся культовый альбом «Нирвана» Nevermind. Существовала возможность возвращения к более длинным и навороченным песням, что, безусловно, не могло не радовать фанатов старой школы. Новый материал, точнее его наработки, исполнялся на концертах в Берлине и Токио. Однако Трухильо признался, что из двух сыгранных песен в альбом войдут лишь кусочки и отдельные партии. Летом 2007-го «Металлика» отыграла несколько концертов, в том числе «Leave Earth» 7 июля, а на следующий день на лондонском стадионе Уэмбли. Несмотря на участие в концертах, На повестке дня все же стояла запись нового альбома. В интервью журналу Rock Hard трухилью рассказал о том, как будет звучать альбом. «Я бы сказал, альбом динамичный, тяжелый, качевый, и, возможно, вы обрадуетесь, узнав, что на нем есть гитарные соло. К тому же Ларс в этот раз вернул нормальное звучание рабочего барабана». В интервью каналу MTV Хэтфилд объяснил, что для него значит новая пластинка. «Это как новая глава в книге», сказал он. «Сейнт Энго помог нам очиститься от всех наших проблем в прошлом. От Death Magnetic веет свежестью и новизной. Новый басист, новый продюсер, новый менталитет в группе, новый настрой и уважительное отношение друг к другу. Поэтому действительно есть ощущение чего-то нового». В интервью Хэтфилд вел себя более спокойно и дружелюбно, чем раньше. А Трухильо прекрасно чувствовал себя на новом месте. Благодаря тому, что он идеально вписался в группу в музыкальном плане, должно быть, он обрел еще большую уверенность. Трухильо был настоящим, веселым, бодрым и жизнерадостным парнем. Именно он и был нужен Металлика, а его превосходное владение инструментом стало приятным дополнением. роберт «Настоящая находка для Металлика, и благодаря ему группа станет функционировать еще лучше», говорит Эрик Брейвермен, лично знавший Трухильо. Вместо того, чтобы снимать документальный фильм о создании альбома, как с пластинкой saint Энге», Металлика предложила фенам следить за прогрессом на официальном сайте, выкладывая кадры из студии. Все это получило название «Миссия Металлика». Поклонники услышали некоторые отрывки нового альбома, а 22 мая группа заявила, что запись «Death Magnetic» завершена. Когда Рик Рубин выполнил свои обязанности продюсера, звукоинженеру Грегу Фидельману оставалось заняться сведением. «Металлика» готовилась к туру в поддержку «Death Magnetic», появившись в том году на фестивале «Озфест». Этот фестиваль существовал с 1996 года и каждый год интерес к нему только увеличивался. И в какой-то момент он стал значимым событием лета. «Shadows Fall», образованные в 1995 году в Спрингфилде, штат Массачусетс, были одной из групп, выступивших в роли разогрева на «Озфест-2008». «Нам довелось сыграть с «Металлика», когда они были хедлайнерами», вспоминает вокалист «Shadows Fall» Брайан Фейер после концерта они устроили небольшую барбекю тусовку и пустили к себе на саундчек все группы разогрева фейер был впечатлен поведением и гостеприимностью Хэтфилда. он объяснил что некоторые коллективы ходят за дров нос и выгоняют с саундчека, а величайшая мать ее группа на планете с радостью всех приглашает на барбекю металлика отыграла несколько концертов в необычных местах один прошел 16 мая в Пима Каунти, Fairgrounds, близ Тусона, штат Аризона. «Они так играли вплоть до концерта в Мексике. Дали ничем не примечательный, как им самим казалось, концерт для радиостанции, которая не крутит металлика. Вдруг откуда ни возьмись, в пустыне появилось 30 тысяч человек», — вспоминает Брейвермен. «Многие залезали на фонарные столбы, чтобы увидеть своих кумиров». Брейвермен продолжает. В тот день Джеймс подошел прямо ко мне и сказал «Эй, как поживаешь, аризонский паренек?» Я был с одним из своих лучших друзей, который взял с собой сына, и Джеймс подписал парнишке все, что тот попросил, а меня по-дружески стукнул по голове и ушел в футболке с изображением Клиффа Бертона. Хэтфилд в тот день был дружелюбным и на сцене вел себя так же. Брейвермен сказал Я наблюдал за выступлением сбоку сцены, и Джеймс строил мне гримасы и придуривался. Было охренительно. Пока Металлика гастролировала, Фидельман сводил альбом. Его послужной список впечатлял. Он успел поработать с Джонни Кэшем, U2, Слипкнот и Аудиослейв. Однако сведение альбома Металлика для него стало на тот момент одной из самых высокопрофильных задач, и учитывая разочарование от Сейнт Энге, Облажаться было нельзя. Приближался сентябрь и выход альбома. Поэтому группа отправилась в пустыню за пределами Лос-Анджелеса, где сняла клип на первый сингл «The Day That Вскоре на сайте Металлика было объявлено, что Death Magnetic прошел сведение и мастеринг, а 1 сентября был показан сам клип. Спустя 8 дней на томимый ожиданием мир обрушился новый альбом состоящий из десяти треков. Обложка – альбом вышел в нескольких разных форматах – напоминала опущенный в землю гроб. Вдохновением для названия, по-видимому, стала фотография покойного вокалиста Эллисон Чейнс Лейна Стейли. Для Хэтфилда альбом был данью тем, кого он называл мучениками рок-н-ролла. «Одних смерть притягивает как магнитом», рассказал Хэтфилд Кей Другим удается ее избегать. И не стоит забывать, что все мы там будем. Иногда о смерти говорят слишком много, но в то же время избегают разговоров. Никто не хочет поднимать эту тему. Все равно, что видеть большого белого слона в гостиной и молчать. Он всем доставляет дискомфорт, но никто не хочет об этом говорить. Однако смерти не миновать. Неужели самокопание Хэтфилда заставило его иначе взглянуть на жизнь и смерть. Рекс Браун соглашается. «За то время на гастролях мы с Джеймсом постоянно переписывались. Он очень толковый и умный, приземленный парень. Если позаботиться о разуме, теле и душе, все будет нормально. После того, как на своей шкуре испытал все привратности рок-н-ролла, в какой-то момент просто смотришь и говоришь «Спасибо». Поскольку название альбома связано со смертью, Вполне логично, что пластинка начинается со звуков, символизирующих жизнь. That Was Just You Life, первый трек с альбома, вползает с едва слышимым звуком биения сердца. Чистое зловещее вступление, слегка напоминающее Ant Ascendman, сразу же переходит в приятный мощный гитарный залп. Death Magnetic родился в результате реабилитации Хэтфилда, вдохновивший его на творчество, и многие посчитали что он снова стал писать прекрасные тексты и сочинять классные песни, вернувшись почти в идеальную форму. Похоже, лирика Джеймса снова отдавала некоторой едкостью, которой не хватало на альбомах середины 90-х Пресса осталась довольна, и многие предположили, что «Металлика» вернула утраченные позиции. «Дэдмагнетик» не стал возвращением к трэшу старой школы, но многие фанаты посчитали его лучшей пластинкой со времен «Черного альбома». Правда, так считали не все. У Малькельма было свое мнение. В некоторой степени на Death Magnetic группа впервые пошла на компромисс. Вместо того, чтобы сказать «Это мы, и вот наша музыка, а решать вам», они задались вопросом «А чего от нас хотят?» Мне пластинка совсем не понравилась, и я считаю, что это не их альбом. Многие критики и слушатели предположили, что звучание пострадало от чрезмерной компрессии при попытке сделать пластинку чересчур громкой. В результате присутствует слишком сильное искажение. Death Magnetic звучал странно. Хотя этим грешили многие студийные альбомы Металлика. Q-Prime поспешили замять эту проблему, и Клифф Бёрнштейн, а позже и Ларс Ульрих заявили, что конечный продукт их устраивает. похоже Большинство остались довольны и впечатлены альбомом Death Magnetic. Они оценили вклад Хэтфилда в пластинку. Он оставил мощный отпечаток в плане лирики и музыки. Газета Guardian заявила. Это сильнейший материал группы за 20 лет. Британский журнал Uncut также остался доволен. Как и все лучшие хэви-рок альбомы, он рассеивает ваше недоверие, требует внимания и сразу же возвращает в юность. После выхода альбома группа дала несколько важных концертов в Европе. И самым значимым стало мероприятие для членов Мет-клуба на Лондонской арене O2 15 сентября. Никаких пауз не было, поскольку впереди ждал масштабный тур по США, начавшийся 21 октября концертом в Грендейле, штат Аризона. Дэвид Эллисон пришел на концерт и встретился с Джеймсом за кулисами. Он вспоминает: Мы с ним душевно поболтали. Было очень круто. У нас есть семьи, и мы в жизни через многое прошли. Иногда мы ведем себя как джентльмены и находим золотую середину, потому что мы стали гораздо опытнее и мудрее». Эллифсон воспитывался в строгой христианской семье и после того, как боролся с различными излишествами мира рок-музыки, вернулся к более дисциплинированному христианскому образу мышления. Эллифсон говорит, всегда приятно видеть как преуспевают другие, когда переживают переходный период И увидев джеймса я подумал: в нем есть дух, чувствуется огонь он светился как золотая рыбка и я никогда этого не забуду. Я сидел и думал: какой же он крутой и значимый 20 тысяч человек в футболках металлика и у меня реально сложилось впечатление, что для джеймса существует даже нечто большее, чем металлика, или жизнь после Металлика, что-то вроде Бона. Бона обрел в себе святой дух и источает нечто большее, чем Юту, несмотря на колоссальный статус группы. В Джеймсе я тоже увидел это качество, и, надеюсь, он его в себе сохранит. Многие страдают от этих переходов, и было приятно видеть, что Джеймсу успешно удалось преодолеть кризис. Хэтфилд пребывал в хорошем расположении духа, и у группы было достаточно разминочных концертов, чтобы убедиться, что новые живые выступления Металлика были крутым событием. Тур World Magnetic был немного необычным, потому что группы разогрева менялись с регулярным интервалом, и в этом не было ничего плохого. К примеру, первые концерты в США в октябре и ноябре прошли с участием тяжелой супергруппы Down и первобытных думавцев в декабре Группу разогревали Lamb of God, за исключением двух шоу в Лос-Анджелесском форуме, где были Machine Head. Да, он был подходящим выбором, и не в последнюю очередь потому, что в составе играл бывший басист «Пантера» Рекс Браун. Браун вспоминает. «Мы отыграли с Металлика первую часть тура World Magnetic. И было очень круто. Мы с Джеймсом каждый день болтали. И не только о реабилитации мы с ним вообще стали родственными душами. Браун с Хэтфилдом одинаково смотрели на многие трудности, и Рексу не нравилось, что СМИ и публика встревают. Он сказал, «Все знают, что Джеймс теперь не пьет, но это, честно говоря, никого не должно ебать». 2 декабря World Magnetic добрался до Ванкувера. Канада уже давно была рассадником металла. И Annihilator бесспорно считались лидерами среди канадских трэш-групп. Группу в 1984 году в Оттаве сколотил одаренный гитарист по имени Джефф Уотерс. Сказать, что он умел играть, ничего не сказать. Однако «Annihilator» так и не удалось добиться внимания, чего они, безусловно, заслуживали, несмотря на замечательные альбомы в 80-х, среди которых «Ellison Hell» 1989 года считается их лучшей пластинкой. Учитывая, что обе группы были практически ровесниками, можно было бы подумать, что дорожки хетфилда и Уотерса пересеклись раньше, особенно если брать во внимание их статус одних из лучших гитаристов в металле. Однако эти двое никогда не встречались. «Я был в Австралии и сводил альбом одной группы», объясняет Уотерс. «И намеренно остановился по пути в Ванкувер» чтобы увидеть выступление Металлика. Я слышал их новый альбом и почувствовал в нем атмосферу. And Justice Fall. В общем, я такое пропустить, разумеется, не мог. Я должен был вновь их увидеть. Уотерс вышел на группу через гитариста Лэмб в год Уилли Адлера. Джеб вспоминает. Я спросил Уилли, есть ли шанс увидеться с ребятами? А он мне ответил. Конечно, есть. Ты разве с ними еще не знаком? «Кажется, сначала я познакомился с Кирком, и он сказал, «Джефф, я думал, ты из Оттавы!» А я смотрю на Кирка и думаю, откуда он знает, что я из Оттавы?» Разумеется, Уотерс забыл, что такой талантливый студент Джо Сатриани знал Джеффа и его группу, несмотря на то, что пути двух коллективов не пересекались. «Ларса я не увидел, а потом вошел Джеймс», — продолжает Уотерс. И это была чуть ли не встреча с Богом. Он вошел в комнату, и я испытывал нечто похожее только при встрече с Робертом Плантом и, может быть, Ангусом Янгом. И вот я в комнате с Джеймсом Хэтфилдом, единственным, перед кем меня трясет. И Уилли говорит, иди, поболтай с ним. И я подхожу и говорю, привет, меня Джефф зовут. И я, кажется, сказал, что фанатею от его творчества. На этом разговор закончился. Уоттерс продолжил. «Я не сказал ему, что меня зовут Джефф Уоттерс, и, возможно, совершил идиотскую ошибку». Шанс был упущен. Но позже, в Оттаве, судьба подарила Джеффу второй шанс. История Уоттерса иллюстрирует невероятно мощную ауру, которая окружала Хэтфилда. И это заметили даже авторитетные рок-музыканты. Хэтфилд – настоящая икона. И несмотря на особенное отношение к славе, менее влиятельным он не стал. Гастроли продолжились до конца 2008 года, после чего группа отправилась в Европу. Однако перед европейской частью тура Джеймс снова наладил связь с еще одним другом юности из Дауни, Джимом Арнольдом. В прошлом году мне удалось с ним связаться. Мы не общались со времен тура в поддержку черного альбома на концерте в Лос-Анджелесском форуме вспоминает Арнольд. Он оставил билеты и проходки за кулисы для меня и еще одного давнего друга, Джеймса Унгехайера. Поэтому мы с ним встретились, практически в приватной обстановке. Только Джеймс Унгехайер, его дочь, мой сын и я. Хэтфилд уделил нам минут 45. Было очень круто. Поразительно видеть, что, несмотря на сумасшедший успех, Джеймс был все тем же классным парнем, с которым мы зависали в юности. Похоже, он ни капли не изменился. Арнольд говорит. Сегодня я бы сказал, что Джеймс действительно шел навстречу мечте стать рок-звездой. Он посвятил этому все свое время, и из всех известных нам друзей-музыкантов был действительно настроен серьезно. Сомневаюсь, что кто-нибудь из наших знакомых верил в то, что Джеймс добьется невероятных высот. Взяв на разогрев «Мэшн Хэт» и «Свод», «Металлика» брала штурмом спортивные арены. Свежей фишкой тура был обновленный сет-лист. «Раньше можно было легко предсказать, когда Джеймс Хэтфилд рыгнет на сцене», — рассуждает Брейвермен. «Теперь я даже не знаю, какие песни они будут играть. И дело не только в этом». Многие годы Джеймсу Хэтфилду нравилось непристойно выражаться между песнями и выдавать юморные приколы. Я помню концерты, когда он стоял у микрофона и матерился, желая посмотреть, сколько ругательств подряд сможет произнести, просто ради прикола, вспоминает Брейвермен. Теперь же вместо ругани были пляжные мячики. Когда Джеймс постоянно матерился со сцены, Металлика всегда выдавала стандартный сет, каждый вечер играя одни и те же 15 песен. Как заметил Брейвермен, на современных концертах Металлика чувствовалась более семейная и дружественная атмосфера. Хэтфилд говорил только вежливые, а иногда мотивационные слова, объединяя фэнов. Реабилитация изменила не только самого Хэтфилда, но и благодаря новому подходу Джеймса изменилась и атмосфера на концертах Металлика. В конце каждого шоу-тура World Magnetic с потолка на сцену падали пляжные шарики с логотипом Металлика давая группе возможность повалять дурака во время исполнения песни «Seek and Destroy», которой они закрывали шоу. Было весело, но совсем не то, что можно ожидать от Хэтфилда, если бы в середине 80-х вы увидели его с голым торсом и изрядно выпившим. Однако многое изменилось. Прошло ведь больше 20 лет. Во-первых, это был шаг к тому, чтобы в последние годы превратить рок-концерты, да и само сообщество, в более семейное мероприятие. Во-вторых, металлика превратилась в огромного коммерческого зверя, поэтому все теперь было фирменным, даже большие пляжные мячики. Семья играла в личной жизни Хэтфилда гораздо более важную роль, что отражалась и на его профессиональной деятельности. «Я видел Джеймса на одном из первых концертов после реабилитации, и он вел себя не эмоционально и робко», вспоминает старый друг Джон Карнаренс время шло и он постепенно оживал я видел его в прошлом году и он выглядел совершенно уверенным я был рад за него потому что знаю его уже давно а теперь у него есть дети надеюсь он найдет в жизни правильный баланс в финансовом плане у него есть все что можно пожелать думаю сегодня он в прекрасной форме и ему удалось выжить хетфилдд выжил и во время концертов тура «Death Magnetic» были заметны его возросшая уверенность в себе и любовь к жизни. Этим позитивом заряжались окружающие. В январе тур продолжился, и «Металлика» проехалась по Восточному побережью и Среднему Западу. А в феврале не успевала собирать награды Грэмми за альбом «Death Magnetic». Группа получила ряд престижных наград. «Лучшее оформление пластинки», «Лучшее исполнение», «My Apocalypse. Лучшая рок-инструменталка – Suicide and Redemption. Лучший рок-альбом – Death Magnetic. И лучший продюсер – Рик Рубин. Появились новости о том, что в 2009 году «Металлика» будет введена в зал славы рок-н-ролла, а церемония пройдет 4 апреля в Кливленде, штат Огайо. Несмотря на то, что это были важные новости, и группа, безусловно, этого заслуживала, для Джеймса Хэтфилда – это было особенно значимое событие. Однако прежде группа должна была отыграть важные концерты в Европе, в том числе два шоу в марте на лондонской арене O2. «Металлика» исполняла песни со всех альбомов. Материал из Death Magnetic регулярно крутили по радио, а более проходные песни альбома, вроде «Cyanide» прекрасно заходили живьем на крупных аренах. Неожиданные треки, вроде «Fight Fire with Fire и «The Outlaw Tone» разнообразили сет группы настолько, что концерты «Металлика» стали скорее увлекательными, нежели предсказуемыми. На большую часть апреля группа прервала тур и готовилась к долгожданному эмоциональному вечеру в Кливленде, где ребятам предстояло изгнать демонов и призраков прошлого.